Исследователь использовал и куда более крупные числа. При этом не имело особого значения, написано ли исконное слово справа налево, как в древнееврейском, или слева направо, снизу вверх, или как-либо иначе. Попытка заглянуть в Божью премудрость, Важно отметить, что отфильтрованные и выявленные таким путем слова находились в непосредственной связи с тем местом в тексте, в котором они были зашифрованы. Так, например, можно искать и найти такие слова, как «Освенцим», «Война в Персидском заливе» и даже «Имя американского генерала, участвовавшего в этой войне» Шварцкоп. На наш вопрос о том, возможно ли с помощью этого метода компьютерного анализа текстов узнать, состоится ли, к примеру, вторая война в Персидском заливе, Кац ответил вопросом, а почему вас это интересует? По его мнению, вполне достаточно и того, что Богу было заранее известно все, чему суждено быть. И он, доктор Кац, может отыскать всего лишь имена и даты, да и то, если располагают необходимой исходной информацией. С помощью такого сомнительного метода, на мой взгляд, в любом сколько-нибудь объемном тексте, можно с помощью компьютера отыскать определенные слова. Я просто уверен, что подобные же результаты можно получить и в «Одиссее», и в «Песне о небелунгах», и в «Парсифале», и в произведениях Шекспира. Вообще говоря, подобный метод весьма напоминает пророчество Нострадамуса, который в XVI веке создал стихотворные тексты, в которых описаны события далекого прошлого, настоящего и будущего времени. Примечание. Нострадамус латинизированная форма имени Мишеля де Ноттердама, врача, мистика, прорицателя, астролога по происхождению крещенного еврея. Он создал более десятка центурий, то есть сотен катренов, стихотворных четверостишей, в которых исследователи находят удивительно точное описание событий настоящего и будущего, успевшего с тех пор стать прошлым. В работе над своими центуриями Нострадамус использовал и нумерологию, и астрологию, и тайные знания своих предков – каббалистов. Исследователи и по сей день не прекращают попыток расшифровать пророчество знаменитого французского ясновидящего. Но даже в тех случаях, когда исследователям кажется, что они наконец-то подобрали ключи к разгадке тайны, должно произойти само событие, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что то или иное четверостишее Катрен с ним связано. При таком методе в результате умелых интерпретаций, разумеется, можно предсказать все, что угодно. Таким образом, с большой осторожностью следует подходить не только к отренам Настрадамуса, но и к теориям доктора Каца, которые по его словам были бы неосуществимы без тесного сотрудничества с доктором Менахем Виннером. Кац изложил результаты своих изысканий в книге, которая опубликована в Израиле на еврейском языке и, к сожалению, до сих пор не переведена на европейские языки. Хац поведал нам, что у него уже готова рукопись второго тома, однако она пока что лежит в столе в ожидании издателя. Все получилось, как всегда. После двухчасовой беседы мы с женой пришли к твердому убеждению, что не стоит уделять особого внимания его гипотезе, которая порой наводит на мысли, что перед нами всего лишь манипуляция с числами.